Глава 38. Охотник. Зомби-охотник больше всего напоминал кошку. Только ростом где-то метр в холке и 2 метра в длину. В его пасте запросто поместилась бы моя голова, а когти, кажется, могут порвать любую броню или усиленную кожу. Шерсть же была как у железной щетки. Драться с этой тварью совсем не хотелось, но и убежать было сложно. Я решил попробовать договориться. «Барсик, кис-кис, ты хочешь кушать? Только не ешь меня, и я тебя до отвала накормлю». Киса не поняла меня, или же не поверила. А может, просто хотела прокаченной человеченки и ничего другого. Правда, и нападать зверюга не спешила. А только кружила возле меня, изучая мои движения, сразу видно, что эта тварь умнее других. Жаль, что договориться с ней не получится, и тем более взять ее под контроль. Вообще, последнее время зомби стали еще злее и агрессивней. На меня нападали даже те, которые были ниже уровнем. Пока охотник изучал меня, я присматривался к путям отхода. Самым лучшим вариантом была парикмахерская на первом этаже. Кошка атаковала из-под тишка, когда я в очередной раз отвел взгляд. Параллельно я еще изучал местную живность на своем радаре. Скорость зверя поражала. За то время, пока кошка сократила дистанцию на 3 метра, я лишь успел повернуть свой корпус. Зато мне удалось ее поцарапать коготками. Шерсть и в самом деле была жесткой и прочной. И в целом неплохо защищала, особенно от режущих ударов. А вот колющими ее можно пробить. Извернувшись, киса царапнула меня крупной лапой, снеся одним ударом почти сотню хитпоинтов. При том, что у меня был неполный запас здоровья, да еще и травма, второго такого удара я мог просто не пережить. Рисковать больше не стал и рванул к ближайшему зданию, одновременно взяв под контроль зомбака поблизости. Контролировать сразу свое тело и чужое было очень сложно. Примерно как и контроль сразу нескольких органов чувств – Но многочисленные тренировки мне помогли. Рядовой зомби на всей скорости побежал к охотнику, правда, сделать ему ничего не смог. До этого и не требовалось. Мертвяк просто врезался в кису, как залипший в телефоне пешеход в тротуарный столб. Кошка тут же уделила ему особое внимание, разорвав своими когтями. Я за это время успел разорвать дистанцию и взять под контроль новую жертву. Пока охотник не успел добежать до меня, мой второй защитник – Сделал то же самое и встал на пути опасной твари. Я не стал наблюдать, чем это закончится. У меня была своя битва с дверью. Благо, ролятые легко поддались моим когтям, как и пластиковая дверь за ними. А вот кошке войти следом за мной было сложно. Габариты не позволяли. Хотя сам проем был достаточно широким, но проделанная мной дыра была поменьше. Охотник тут же стал кромсать преграду, ну а я уже был у запасного выхода. Через него я прошел быстро, открыв изнутри, а затем закрыв снаружи, подперев бетонный урный. К моему удивлению, кошка не стала долбить вторую дверь. Возможно, задержалась внутри за обилие зеркал. А может, решила пойти в обход. Я активировал зомби-радар, но никого в парикмахерской не обнаружил. От этого стало не по себе. Однако и уходить было жалко, не получив с нее опыта или мутации. Я даже проверил свои когти, которыми царапнул охотника. Но никакой крови на них не заметил. И вот как мне убить эту тварь? Решил пока оставить этот вопрос открытым. Для начала нужно найти Светлану, подлечиться и немного отдохнуть. Да и противогаз пора надевать, а в нем вести бой не очень удобно. Я стал отходить от опасного района, постоянно оглядываясь и мониторя округу. Охотника нигде не было. Но от этого легче не становилось. Он может появиться так же внезапно, как и в первый раз. Подходя ближе к больнице, я нашел несколько тел утыканных стрелами. Это Сухой тут развлекался или кто другой? Радар и вовсе не показал поблизости зомби, значит разведку мертвыми беспилотниками провести не получится. Пришлось по старинке, своими глазками, всматриваться в каждое окно, каждый кустик вокруг больнички. Не заметив поблизости никакой опасности, я прыгнул через забор и направился к зданию. Почти сразу передо мной на землю упала деревянная щепка. Едва я поднял голову, как заметил еще одну, уже не падающую, а летящую мне прямо в голову, я успел отскочить и рвануть к стене здания. Из окна на секунду выглянул лучник и выстрелил еще раз. Да так рассчитал, что очередная щепка попала мне в ногу чуть выше колена. Более я почти не почувствовал, да и урона было всего пять единиц. Но зато как обидно и унизительно. Это даже не стрелы. «Какого хера сухой это ты?» «Дохлый! Я тебя чуть не пристрелил!» «Этими зубочистками у меня стрелы закончились. У тебя урона практически нет. Ну, троих я уже затыкал ими. Поднимайся давай!» «Светка там?» — с надеждой спросил я. «Поднимайся, расскажу, что знаю». Его ответ меня не очень обрадовал. Однако надежда хоть что-то узнать у меня была. Я быстро поднялся на третий этаж, сухой стоял у окна и серьезной рожей глядел вдаль. Он был похож на путешественника во времени или какого-то косплеера. Броня ОМОНовца, поверх защитного костюма и убогий деревянный лук, похоже самодельный. На подоконнике лежало несколько щепок, а рядом разломанная швабра. «Ты чё, шваброй в меня стрелял?» «Говорю же, стрелы закончились. Блин, я думал, ты сдох». Сухой шагнул ко мне, чтобы обнять, но, заметив кровь и остатки чужой плоти на моей одежде, тут же передумал. Э, выглядишь неважно. На себя посмотри, Робин, не гуд». «Где Светка?» – перешел я сразу к делу. «Не знаю я, но она здесь точно была. Все чего ты взял?» Вместо ответа Сухой протянул мне клочок бумаги. Развернув его, я увидел короткое послание, написанное корявым почерком. Загробный, где мы в первый раз курили? Что это значит? спросил сухой, дождавшись, пока я прочитаю. Кое-что значит, ответил я задумчиво отправившись на второй этаж. Сережа, напялив свой противогаз, пошел следом. В нем он, кстати, смотрелся еще комичней, будто в какой-то игре купил дурацкую внешку. Хм, интересно. А здесь будет донат? «Как по мне, этот мир все больше превращается в виртуальный. А если да, то какой будет валюта? Опыт?» Я пошел прямиком в туалет и первым делом заглянул за батарею. Сухой даже не заходил внутрь, недоумённо наблюдая за мной из коридора. «Ну что там?» – спросил он. «Другая записка». «Чего? Что за бред? Какой в этом смысл?» «Та была на видном месте. А эту мог найти только я. Все, заткнись». Я погрузился в более объемный, но не менее коряво написанный текст. «Дорогой Г, зачеркнуто. «Дорогой Зак...» зачеркнуто еще сильней. «Дорогой Никита, сразу скажу, что со мной все в порядке, если ты, конечно, за это переживаешь. После твоего ухода я не переставала верить, что ты выживешь. Верила даже больше, чем в наше выживание. Мы с Сережей хотели к тебе отправиться, но коготь запретил это делать». Он запер нас, как сказал, для нашего же блага. Однако Анну удержать не удалось. Надеюсь, не все в порядке. Позже выяснилось, что коготь поступил правильно. Зомби на улицах становилось все больше, и мы просто не дошли бы до логового демона. А еще они становятся сильнее и злее. Все наши баррикады сломали, а нам самим пришлось уйти в центр. Но не ищи нас там. В центре города опаснее всего, даже для тебя. Есть и хорошие изменения. Туман постепенно опускается его плотность уменьшается. Фокси случайно сунула в него открытую руку, и с ней ничего не случилось. Я получила седьмой уровень. Как ты и хотел, я теперь трогаю ДНК зомби и уже получила несколько полезных навыков. Меня пока не ищи, я очень хочу с тобой встретиться, но не могу сказать, где мы, это слишком опасно. Наш отряд сильно потрепали мертвяки и другие военные. Осталось только... зачеркнуто до черноты. Коготь запретил говорить, сколько нас... Когда я вылечу всех раненых, я сама постараюсь тебя найти. Главное, опасайся второго этапа. Ты сразу поймешь, что он начался. Держись подальше от Зиг, зачеркнуто, Зиг Куратов. Но пока этот этап не начался, постарайся уничтожить их как можно больше. А в красных ищи какое-то ядро, хотя и не знаю, что это. Коготь сказал, что они очень ценны. Целую, дорогой. Думаю о тебе каждый день и жду нашей встречи. С любовью, твоя С. «ПС, Игорь на чердаке в нашем доме». «Вот это поворот, однако». «Нет, с одной стороны, все верно Коготь сделал. Пошла бы она за мной, в лучшем случае погибла. А в худшем ее бы изнасиловали те бичи из банды демона. Но вот Коготь со своим отрядом мог хоть попытаться освободить меня, вместо того, чтобы загубить своих людей в центре». «Ну что там, дохлый?» – нетерпеливо спросил Сережа. «Сам ты дохлым будешь, если еще раз так назовешь меня». Слишком, может, и нервный для дохлого. Хотя мертвяки как раз такие. Чё-чё, свалила Светка с остатками вояк. Мог бы мне и сам это рассказать. А откуда мне знать? Я отделился от них, когда на нас напала целая орда тех тварей. Прикинь, там даже летучие зомби были. Вороны или хз -кто, короче, размером как половина человека. Они снайперов порвали нахер полностью. Да ещё и быстрые такие, хрен попадешь по ним. Мне стрел нужно достать где-то. Или сделать. Так, не тараторь. Нужно подумать, что делать дальше. Думай, ты же у нас мозг. А ты кто? Я? Душа компании. Слышь, душнила компании. А ну, расстегни свой костюм. Это еще зачем? Туман проверить. Не хочу ничего проверять, сам проверяй. Ладно, давай на лестницу выйдем. Если что, небольшим ожогом отделаешься. Да отстань ты, не нужны мне твои ожоги, тем более лечить их некому. Боишься? Ничего не... Эй, не бери меня на понт, я психолог, я знаю эти приемчики. «Псих ты!» Точнее, был им. Раньше мог стакан моющего наспор выпить, а сейчас тумана какого-то боишься. «Ну, сука, ладно, твоя взяла». Даже не отходя на лестницу, Сухой слегка расстегнул защитный костюм. Дым вроде и попал на его кожу. Однако парень никак на это не реагировал. «Ну чё?» – спросил я. «Да ничего. Вообще не чувствую нифига», – радостно отозвался он. Затем парень потянулся к своему противогазу, но тут я его уже остановил. «Эй, ты не торопись». «Одно дело кожа, совсем другое легкие. «Да блин, нормально же все. ай, ай!», ай Вдруг засуетился сухой. Он быстро засигнал АЗК и приложил руку к месту контакта с газом. «Что?» «Да печет немного». «А я тебе говорил». «Ну нормально же все было!» «Минуту, думаю, можно в дому в этом пробыть». «Значит, концентрация ядовитых веществ уменьшается. Уровень тоже постепенно падает. Думаю, еще пара и по улице можно будет без этих пакетов ходить». «Да тебе-то что? Ты и так без них можешь». «Так-то да. Сейчас у меня преимущество перед остальными. Но за тебя, балбеса, хоть переживать не буду». «Сам ты, балбес, в плен попасть умудрился. Это было проникновение в стан врага. Ничего ты не понимаешь». Проверив напоследок, нет ли еще какой заначки за батареей, мы снова поднялись на третий этаж. Во дворе бродили три зомбака, недавно забредших к нам. «Опа! Смотри, мастер-класс!» – засуетился сухой. «Ну давай, удиви меня». Он взял одну из щепок и выстрелил в ближайшего ходячего. Снаряд просто упал позади зомбака, что вызвало у меня смех. «Отличный мастер-класс! Хоть свою школу открывай!» Серёжа разозлился и злобно схватил другую щепку. Натянув тетиву посильнее, он выстрелил снова. На этот раз щепка попала мертвяку в плечо. Тот сразу поднял голову и побежал к нам. «Ну, прямо наповал!» – улыбался я. «Зомби был шестого уровня». И таких попаданий ему нужно было не меньше десятка, чтобы умереть. Сережа при этом был уже седьмого уровня. Неплохо для таких условий. Хотя со мной он качался бы быстрее. Нужно будет заняться его развитием. «Ну блин, я бы убил его, если бы он не ушел. с обидой сказал Сухой. «Ну да, ну да. Ладно, смотри, настоящий мастер-класс». Я взял раненого зомби под свой контроль. Он уже почти нашел вход в здание, пришлось его развернуть и направиться к двум другим мертвякам, что были подальше. «О, смотри, он вернулся!» – обрадовался сухой. Я не стал отвлекаться. Интересно было, когда он догадается. «Слышь, дохлый, он на другого зомбака напал! Нифига себе он напихал ему! Гроб не тупит и такого еще не видел!» «Я и не такое видел!» – ответил я. Потеряв концентрацию, я также потерял инициативу в бою. Мой противник был на один уровень выше – Но убить моего аватара за пару секунд не смог. Снова сосредоточившись на бое, я несколькими ударами добился победы, получив заслуженный опыт. «Охренеть, видел? Он загасил его!» «Да чё с тобой? Смотри, он к другому пошел. «Напал? Ой, кажется, не рассчитал силы!» Скривившись от боли, я разорвал связь. Сухой так и не понял, что случилось, завороженно глядя на драку двух зомби. «Вот и очнулся. На чем сидишь? Ты такое пропустил!» «Подожди, это и был твой мастер-класс?» «Дошло наконец». «А как это ты? Ты что им приказы отдавать можешь? На расстоянии?» «Не только приказы. Я полностью управляю ими». «Ах, Ох... ведь выдохнул Сухой. «Ага, только у меня маны пока маловато, и сложно концентрироваться на нескольких чувствах, или когда одновременно зомбаком и своим телом управляю». «Да это поправимо!» «Блин, я тоже так хочу. Это зомбаков теперь за пивком отправлять можно». «Да какое пивко? Я половину людей-демона перебил, сидя в ящике, а... а ты про пивко». «Не е*** себе! А как ты выбрался, кстати?» «Небольшой переполох устроил. Ну и Анна помогла». «О, она нашла тебя! А где она?» «Дома осталась, куда мы переехали недавно». «В штаб военных?» – взволнованно уточнил Сухой. «Да, что?» «Туда какие-то уроды шли. Я видел с крыши, когда в больницу шел». «Да мы их уже перебили. Точнее, Аня сама». «Моя девочка!» – довольно улыбнулся сухой. «Да какая же она твоя? Тебе до нее как до десятого уровня». «Ну, не так уж и много». «Ага, с таким оружием. Где ты выдрал эту удочку?» «Ничего не удочка, нормальный лук». «Сам сделал», – гордо заявил Сережа. «Оно и видно. Ладно, пойдем в спортмаг». «Найдем тебе стрел нормальных, а то от тебя никакого толку не будет». Забрав пожитки сухого, которые в основном состояли из еды, бухла и пары фильтров на противогаз, мы отправились в ближайший магазин. Тем более, что он был почти по пути. Я только опасался снова нарваться на эту кошку. В дороге я расспросил друга в подробностях обо всем, что случилось за эту неделю. Оказалось, он действительно неплохо научился обращаться с Луком». Только нормальное оружие, что мы забрали у того лучника в магазине, сухой сломал, огрев им шустрого зомби, подобравшегося слишком близко. Вместо него он попытался сделать другой, но получилось вот такое безобразие. Как бы стреляет, и система даже помогает некоторым снарядам долетать до цели, но урона от этого оружия крайне мало. В спортивном было еще много всего интересного, хотя там явно кто-то побывал. Забрали все биты, клюшки и стрелы что были на витрине, но хорошенько порывшись в кладовой, я нашел не только сотню деревянных стрел, но и несколько десятков отличных карбоновых, используемых профессионалами на соревнованиях. Также нашлось три лука – блочный и два композитных. Сухой с радостью младенца вцепился в самый навороченный. Пока он радовался как дитя, я собирал все полезное, что осталось в магазине. В первую очередь переоделся в чистую и удобную форму. Особенно меня порадовали кроссовки – На толстой пружинищей подошве и кожаные перчатки без пальцев. Еще приобрел удобную бутылочку для воды, вместительный и прочный рюкзак, а также щитки на руки и на ноги. Перекусить заскочили в кафешку неподалеку. Правда, кроме конфет и засохшего печенья, ничего съедобного не нашли. Дальше двигались быстро, но осторожно, так как проходили опасный участок, где я встретил охотника. Я постоянно мониторил округу радаром, надеясь, что его радиуса действия будет достаточно, чтобы избежать опасного противника. Однако киса смогла меня удивить, объяснив, почему я не увидел ее в парикмахерской. Она возникла на радаре, позади нас, перед самым нападением. Похоже, она умела скрывать от меня свое присутствие тогда и сухой сумел меня удивить он очень быстро отреагировал и выстрелил еще до того как кошка добралась до нас одним выстрелом он ее конечно не убил зато нападать на нас она передумала точнее решила выждать лучший момент нехило ты ее я же говорил что стрелять научился блин а тварь быстрая ты ее контролировать не можешь ты уровень видел не вот именно а у тебя восприятие насколько прокачано десятка Без него зоркость больше 20 не получалось вкачать. Если даже ты ее уровень не видишь. Хотя твой поменьше моего, даже не знаю, у кого из нас больше шансов. Не знаю, но я вон до той железной будки все вижу мутновато, конечно. Но в целом рассмотреть что-то можно, особенно если сосредоточиться. Погоди, что ты сказал? Ну, фокусировка. У тебя нет такого навыка? Типа напрягаешь глаза и дальше видишь. Это тоже интересно, но я не об этом спрашивал. Что за будку ты видишь? Так посреди площадки детской стоит. Кстати, странная башня или горка. Что это вообще такое? Давай поближе подойдём. Мы медленно и осторожно двинулись к центру двора, держась возле здания. Кошка могла напасть в любой момент, но только с трех сторон. Да и мы могли сразу в здание спрятаться. Кошка не нападала. А приблизившись метров на 20, я рассмотрел ту самую штуку, что выпускала газ. «Это, похоже, ещё один зиккурат», — выдохнул я. «Точно. Из них даже дым валил». «Подожди, как ты сказал?» Так их военные называли. Коготь сказал, их нужно уничтожить, как можно больше. А еще в них может быть ядро. Я ни хрена не понял, кроме слова «уничтожить». Сухой только собирался спрятать лук и взять кирпич, что лежал рядом, как киса снова напала на нас, спрыгнув с крыши. Я быстро открыл дверь в подъезд, что закрывалось электромагнитом домофона. А так как света не было, замок не работал. Сережа вбежал следом, после чего я прикрыл дверь». Киса только глухо врезалась в нее, но открыть или выбить не смогла. «Ха, тупой кошак!» – радостно воскликнул Сухой. «Ты чё радуешься? Она сейчас через балкон чей-нибудь залезет?» Радость лучника как рукой сняло, но он не растерялся и быстро рванул на третий этаж. Я побежал следом, мониторя округу. Монстр снова исчез с радара, зато неподалеку появилось несколько зомби, видимо прибывших на шум. Подключившись к одному из них, я увидел охотника, что всматривался в окна первого этажа. Направив своего бойца к охотнику, я успел заметить стрелу, впившуюся в шерстяную тварь. Кошка дико зарычала, похлеще льва, после чего несколькими прыжками оказалась возле моего аватара. Наверное, решила, что это зомби ее атаковал. Однако эта тварь туповата, несмотря на высокий уровень. Зато силой и ловкости ей не занимать. Несколькими ударами она порвала на части зомбака пятого уровня, а я быстро переключился на следующего. За это время Сухой еще пару раз попал в кошку. Очень даже неплохо для такого расстояния. Между ним и подвижной, и ловкой целью было минимум 30 метров. Главное, чтобы урон не подкачал и был повыше, чем у деревянных щепок. Пока закончились все зомбаки и моя мана, Серега воткнул в кошку не меньше десятка стрел. После чего она наконец заметила его и рванула к зданию. Он успел сделать еще два выстрела. Первым промазал, а второй вошел ей в глаз, когда она уже лезла на третий этаж. С последним попаданием охотник на секунду замер, а затем упал на землю. «Дохлый, ты видел, видел? Я завалил эту тварь сам, один!» «Ага, завалил, не стал я спорить». Без пятерых зомбаков, которыми я ее отвлекал, он бы успел только два или три раза в нее попасть. Не, ну ты тоже немного помог. Мы отличная команда, братан. Иди стрелы собирай и кровь потрогай. А потом нужно глянуть, что там за ядро внутри».